Глава тридцать Я не знаю, как давно в земле обитают существа, но сон их тревожит беспощадное раскапывание земли человеком. Когда им мешают отдыхать, они начинают мстить. Суббота, 4 июня. Утреннее солнце заглядывало в кухонное окно. Пылинки, плывущие по воздуху, блестели на свету. Анника стояла в дверях у своей новой кухни. Летящие частички пыли упорно напоминали ей волшебную пыльцу магический порошок, который превратит ее жизнь в рай. Уголки губ медленно растянулись в улыбку, грудь наполнилась теплом. Еще пока скрытая от глаз, там внутри готовилась появиться на свет новая жизнь. Все замечательно. Анника почувствовала уверенность, Спокойствие и счастье. Стресс последних месяцев покидал ее с каждым вдохом. Руки обхватили ее за талию. Тело Мартина согревало ей спину. Добро пожаловать домой, любимая. От этих слов по телу разлилась любовная нега. Анника не могла произнести ни слова. Чувства нахлынули на нее, дыхание перехватило, а глаза наполнились слезами счастья. Она наклонила голову назад, положив ее ему на плечо. «Это правда?» — спросила она, переведя дух. «Мы теперь живем здесь? Счастливы на всю оставшуюся жизнь?» «Это наш дом», — ответил Мартин. Он фыркнул через нос, как обычно делал, когда собирался сказать что-то, по его мнению, оригинальное хотя у нас тут еще нет мебели, так что чисто технически мы еще пару ночей будем жить в квартире». Аника толкнула его локтем в живот достаточно сильно, чтобы он отпустил. «Ай!» — рассмеялся Мартин. «Моя жена меня избивает». «Признайся, тебе нравится». Она обернулась и поцеловала его в щеку. «В противном случае тебе нужно звонить в полицию». Его взгляд расфокусировался, и он посмотрел за ее плечо. «Смотри». «Что там?» — спросила Анника. Она обернулась и подошла ближе к окнам. Большая пятнистая кошка вальяжно шла вдоль кустистой изгороди в сторону соседского дома. Она остановилась и заглянула под колючие ветки. «Какая красивая!» — сказала Анника и постучала по стеклу. Кошка перевела взгляд на нее. Интересно, чья это? – спросил Мартин. Анника открыла дверь на террасу. Хочу ее погладить. Кошка стояла, не моргая, держа хвост по ветру. Анника шагнула вперед и присела на корточки. Иди сюда, Киса, – позвала она тонким голосом. Кошка посмотрела на нее пару секунд, а затем пошла дальше, вдоль изгороди, как ни в чем не бывало. Не захотела? спросил Мартин. «Нет, но хотя бы не шипела на меня, как сделала странная кошка-адвокатши». Мартин протянул ей руку, чтобы помочь встать. «Пойдем. Нам еще нужно занести вещи, пока не стемнело». «То есть ты хочешь, чтобы беременная женщина таскала тюки, да?» «Да, именно так. Не такая ты еще и беременная. Но я возьму все тяжелое». У Анники немного закружилась голова, когда она встала. Она кивнула и пошла за Мартином к прицепу, который он подогнал к дому. Они ослабили ремни и открыли дверцу. Там ждала их жизнь, упакованная в подписанной ручкой коробки. Кухня, гостиная, спальня, ванная. Везде торчат ножки от столов и другие небольшие предметы мебели. Прицеп был так забит, что чуть не трескался, но Мартин был доволен. Он терпеть не мог кататься туда-сюда лишний раз. Все из квартиры, кроме кровати, поместилось. Дома на полу, в пустой гостиной, стояли три больших чемодана с одеждой и туалетными принадлежностями. «Давай поднажмем», — сказал Мартин. Он весело улыбнулся и поднял одну из коробок. Пока они ходили вперед-назад с коробками, дом постепенно наполнялся их вещами. Пустые комнаты менялись с каждой коробкой, с каждым предметом, который Анника настойчиво сразу доставала и ставила в оконные проемы или на пол. Пустая оболочка медленно превращалась в дом. В их дом. Где они будут жить, строить семью и счастливо жить всю жизнь. Аника едва могла сдерживаться. Она понесла коробку с надписью «Кладовка» вниз по лестнице в подвальный этаж. Там было совершенно пусто. Свет играл в ветвях и оживлял пол и белые стены тенями и танцующими солнечными зайчиками. Здесь внизу воздух был холоднее, и ее вспотевшее тело остывало, пока она шла по короткому коридору в кладовку. Когда она поставила коробку — Под картоном раздался треск. Звук резанул ее так, что по телу побежали мурашки, и она обхватила себя руками. Растирая плечи, чтобы согреться, она разглядывала кладовку. Вдали на светло-бежевом полу она увидела что-то темное, наполовину скрытое коробкой. Она села на корточки и внимательно посмотрела. Это было землистое пятно, серое и сухое, как пыль. Она подняла коробку, чтобы лучше рассмотреть. Сердце кольнуло, когда она обнаружила след от ботинка с грубой подошвой. Она искала глазами другие, но, похоже, след был только один. Что-то, что забыли убрать при переезде. «Мартин!» — закричала она, но ответа не последовало. Она пошла назад к лестнице, но остановилась, когда ей что-то послышалось. Как будто кто... Кто-то царапает стену снаружи. Каждый мускул напрягся в теле. Она медленно наклонила голову в бок и прислушалась, чтобы понять, откуда идет звук. Но было тихо. Она слышала только тихое шипение вентиляции и шаги Мартина наверху. Наверное, ей показалось. Она выдохнула и тряхнула головой. Здесь нет ничего страшного.